Глава 20. Новые реалии. В Париже вновь царили бурбоны. Жители французской столицы постепенно привыкали к тому, что великая империя маленького капрала ушла в прошлое, а на её руинах воздвиг свой трон немолодой и слабохарактерный вдовец-эмигрант. Однако кое-кого это очень даже устраивало. Если бы Шарль-Марис де Талейран перегоре, князья Бенивенского кто-нибудь догадался спросить, какое время в его жизни оказалось самым счастливым, он ответил бы: сейчас. Впрочем, никаких вопросов всесильному Талейрану, конечно же, не задавали. Все перед князем трепетали, вполне резонно считая его первым человеком в королевстве. Талейран вспомнился вчерашний разговор с его величеством. Факт этот был неприятным и настораживающим. Не упустить бы момент и подавить августейший бунт в самом зародыше. Его безвольное величество начинает потихоньку наглеть. Ещё месяц назад Людовик XVIII робкой овечкой ел с рук Талеирана, всего на свете боялся и не принимал никаких решений. Но жизнь шла своим чередом, и в Лувре появилась жадная и амбициозная королевская родня. На них Толеран быстро цыкнул, и те поджали хвосты. Два-три месяца о них не придется беспокоиться. Но вслед за принцами в Париж потянулась всякая эмигрантская сволочь. Друзья юности короля, и вот ведь смех-то, его товарищи по оружию, а также прочие приближенные. Все они что-то для себя клянчили. Но поскольку у короля ничего своего не было, тот их просьбы передавал главному министру. Талийрану эта голодная шушера просто осточертела. Подумаешь, голубая кровь. Он и сам в этом королевстве не из последних. Восемьсот лет роду. Среди нынешних попрошаек таких единицы. Хотя об одной такой единице стоило задуматься всерьез. Дэвил Арден может спутать мне карты. Не исключено, что его томные ухмылки и крашенные кудри еще что-то значат для его величества. наконец-то признал Толеран. Он лучше всех знал о многолетней дружбе между графом Прованским и бароном де Велорденом. И хотя будущий король всю жизнь старательно скрывал свои предпочтения от окружающих, для Толерана они не были секретом. Какие могут быть тайны, если де Велорден много лет прослужил у всесильного министра агентом? Правда, потом барон решился так вельнуть хвостом, Узнал, что император Наполеон уволил Талейрана со всех постов и отказался присылать рапорты. Простак. С кем он вздумал тягаться? Князь сразу же, из-за хорошие деньги, перепродал этого агента министру полиции Фуше, а сам напомнил Девелардену о кое-каких документах. Пришлось агенту работать уже на двоих. А Талейран не только получал копии рапортов, направлявшихся в адрес Фуше, Но и читал все задания, получаемые до вилорденом. Так могло продолжаться бесконечно долго, если бы барон не вздумал возвратиться в Париж. Он уже побывал у короля, и его величество сразу же попросил толерана разобраться с наследством барона. И что оказалось совсем неприятным, в голосе короля зазвучали твёрдые нотки. Так ведёт себя на людях бесхарактерный муж в присутствии властной жены. вспомнилось Толерану вчерашнее впечатление от разговора с Людовиком XVIII. Князя это совершенно не устраивало. Никакого возвышения прежних фаворитов он допускать не собирался. А слаща у вокрашенного наглеца следовало сразу щелкнуть по носу, чтобы тот знал свое место. Впрочем, сделать это нужно было чужими руками, да еще и с выгодой. Толеран прошел в свой кабинет и достал из папки план имени Волансе. Разложив огромный лист на столе, князь вызвал лакея и распорядился: "Пригласите ко мне графиню Доротею. Племянница, как видно, крепко подружилась с русской вдовой маркизы де Сен-Детьена. Вот пусть теперь обе дамы и поучаствуют в этом неприятном деле". Если дело представить как оскорбление, в Доротее заговорит её польская кровь, в очередной раз вспомнил князь. Девчонка так же горда, как её отец Шляхтич. Правда, если уж быть совсем точным, существование некоего Шляхтича, любовника герцогини Курлянской, имя которой Теллеран не хотел даже вспоминать, не имело никаких доказательств. Герцогиня Анна Доротея ни разу об этом даже не заикнулась, а сам престарелый герцог Курлянский из четырёх своих дочерей младшую любил больше всех. Девочка оказалась точной копией своей матери. У Шветам до Лирана можно было и не убеждать, тот сам побывал в числе любовников Анны Доротеи, кое их было множество. Но гордость отнял не самое главное качество племянницы. Самым ценным её достоинством был глубокий мужской ум. Долеран задыхался без надёжных и толковых помощников. Сейчас, когда он фактически стал королём Франции, всё приходилось делать самому. Сколько людей, с которыми нужно поговорить, сколько приносящих выгоду тайных связей, которые нужно наладить. Но самого князю на всё не хватало, и часть его замыслов рассыпалась на глазах. Вот если бы привлечь к этим делам Доратею. Ну почему бы и нет? Её мать крутила по Руси и Польше, а дочери по Селам и вся Европа. Немного подучить, и всё будет в порядке. За дверью раздались шаги. и в кабинет вошла Доротея. Толеран всегда считал, что женщинам нужно выходить замуж как можно раньше и также рано рожать. Тогда женская красота расцветает с пышностью розы. Доротея просто ослепляла. «Жемчуг, перламутр и коралл», произнес князь вместо приветствия и, заметив вопросительный взгляд племянницы, объяснил. «Ты, дорогая, превзошла красотой свою матушку». А сёстрах я уже и не говорю. Они в подмётке тебе не годятся. Доратея расцвела. Толерант знал, что делал. Его племянница вечно соперничала со своей старшей сестрой Вильгельминой, та считалась в Европе кем-то вроде Клеопатры. Ну что ж, наживка заброшена, осталось разыграть партию. Толерант скрыл серьёзную мину и спросил: Я что-то давно не видел твоей подруги, маркизы де Сен-Детьен. Элен пока живёт в Дежоне, ответила Доратея и тут же заволновалась. А что случилось? Почему вы о ней вспомнили? Я бы не вспоминал. Да есть кому напомнить, князь вздохнул. Жаль, конечно, но придётся, видно, отменить указ Наполеона об имуществе твоей подруги. Опасный соперник у твоей маркизы объявился. «Девил Арден приехал», — сразу все поняла Доротея. Я предупреждала Эллен. Король просил меня посмотреть, что можно сделать с наследством де Сент-Этьена, но я пока не дал его величеству ответа. «Дядя, придумайте что-нибудь», — взмолилась Доротея. «Для вас же нет невозможного». «Девил Арден — известная скотина. Я уже столько наслушалась от эмигрантов о его жизни в Лондоне». Его все терпеть не могут. Меня тоже никто не любит, но это не мешает мне служить Франции, заметил Толеран. От него не ускользнула ироничная ухмылка племянницы, вернее даже не ухмылка, а её тень. Девчонка безошибочно отличала фальшь от истины. Если Доротея сможет противостоять мне в этой интриге, возьму её с собой на конгресс в Вену. Ну а если сделает всё в луп, значит, не будет от неё пока толку, решил Толеран и начал игру. Мне жаль вас обеих. Ты ведь так прикипела душой к своей русской подруге. Да, мне с ней хорошо, подтвердила Доротея и тут же напомнила: Но вы не ответили на мою просьбу. Я уже думал об этом, Толеран говорил, будто уступая давлению. У меня есть кое-что над Авелардена. Но ты понимаешь, что у вас есть, сразу же вцепилась в него Доратея. Барон лишь прикидывается бедняком. На самом деле он ещё при покойном Людовике XVI немало зарабатывал на борделях. Он их держал в паре с известной в Париже процентщицей Франсуазой Триали. Она сможет это подтвердить, спросила Доратея и тут же ответила себе сама. Нет, она не станет этого делать. Зачем рисковать? Наверняка у неё по бумагам всё записано на совершенно других людей. Но в документах на бордель и ламбарды имени барона скорее всего нет. В этом ты права, подтвердил Талейран. Но ведь ты как всегда недослушала. У меня есть несколько записок до Виллардена. Во времена террора я выкупила их в комитете национального спасения. Сама понимаешь, что там лишь Робеспьер рвал душу за идею. А остальные умели только считать. Так что доносы мог купить любой желающий. Я выкупил доносы на всех родственников, входивших в большой клан де Сен-Тетьенов. Как я и предполагал, они написаны одной рукой. Об этом давно ходили слухи, напомнила Доратея. Но какой толк от доносов, они всё равно не подписаны. Или на ваших имеется подпись? Девчонка соображала мгновенно, схватывая суть. Это обнадеживало. Неужто в вени у министра иностранных дел Франции всё же появится толковая помощница? Толеран улыбнулся и подсказал: "Подписи на доносах, конечно же, нет, но зато этот почерк невозможно спутать с другими. Погляди-ка сама". Толеран выложил поверх карты поместья с десяток коротких записок, кое-где бумага казалась совсем ветхой. А кое-где даже и не пожелтело. Везде мелькали имена многочисленной родни маркиза де Сен-Тетьена. Сразу бросалась в глаза особенность почерка: в заглавных буквах вместо крючков были виртуозно нарисованы чёткие спирали. "Ну и что?" протянула Доратея. "А то, что его величество отлично знает этот почерк. Нужно показать ему записки, и изгнание до Велордэну обеспечено." Пойми, нет таких законов, чтобы убийца мог наследовать своей жертве. Вы покажете эти записки королю, и Элен оставит наконец в покое. Ну вот, птичка и угодила в силки. Начиналось самое интересное. Не так быстро, строго сказал Толеран. Ты меня не поняла. Я не стану рисковать своим положением из-за благополучия твоей русской подруги. Мне слишком дорого далась моя карьера. «Я устрою твоей, Элен, аудиенцию у короля. Все остальное в свою защиту она должна сказать сама. Это справедливо». «Но она моя подруга. Именно поэтому я и устрою ей аудиенцию. Иначе палец о палец не ударил бы». Доротея сразу засовестилась и принялась подлизываться. «Простите, дядя, я так неблагодарна». Поверьте, я очень ценю вашу помощь и понимаю, что вы делаете это только ради меня. Доротея сгребла листочки со стола. Я сейчас же напишу Елен, и когда та приедет в Париж, отдам ей это, тараторила она. Маркизо упадёт перед государем на колени и всё объяснит. Девиларден из-за денег уничтожил собственную семью. Талиран забрали из рук племянницы записки, и Доротея осеклась. «Что вы делаете?» — вырвалось у нее. «Возвращаю свою собственность. Это в свое время стоило мне больших денег. Бонапарт озолотил маркизу до Сент-Этьен, и будет справедливо, если она теперь сама купит себе благополучие». «Купит? Но Элен, моя лучшая подруга, как я после этого буду выглядеть?» «А при чем тут ты? Я говорю о сделке между двумя соседями». Ты же прекрасно знаешь, что в Валансе есть спорный участок. Толерант ткнул пальцем в точку почти на краю огромного плана поместья. Мы не могли договориться по нему с соседями почти 50 лет. А теперь хозяйкой замка стала твоя русская подруга. Так что я предлагаю сделку. Маркиза де Сен-Титен продаёт мне участок за 1 франк, а взамен получает эти записочки. Я думаю, что такой расклад вверх справедливости. По лицу Доротеи стало заметно, что она так не думает. Брезгливо скривившись, она провозгласила: "Элен подарила бы вам участок, если бы я только намекнула об этом". "А мне подарков не нужно", парировал Толеран. "Всё имеет свою цену. Так что пиши своей подруге письмо, пусть собирается и едет в Париж". пока не потеряла всё своё состояние. Доротея развернулась и пошла к выходу. Прямая, как кол спина, должна была продемонстрировать дяде всю степень её возмущения. Игра обещала стать необычайно забавной. Толеран усмехнулся и мысленно подсказал. «Приложи к красоте ум. Вот тогда и посмотрим, чего ты стоишь».